Как только Коменш показался в конце улицы КК-3, сидевший в карете полицейский офицер сказал два слова кучеру. Тот тронул лошадей, и Колымага подъехала к дому Брусселя. Как раз в ту же минуту к дверям подошел Коменш. Он постучался. Фрике стоял за спиной Коменша, поджидая, когда откроют дверь. — Ты что тут делаешь, Плут? — спросил его Коменш. — Жду, чтобы войти к господину Брусселю, господин офицер!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 В течение десяти минут этот молодой человек один выдерживал натиск толпы. Наконец появился Комэнш, подталкивая вперед Брусселя. «Разобьем карету!» — раздались крики в толпе. «Помогите!» — кричала старая служанка. «Убивают!» — вторил ей Фрике, продолжая осыпать гвардейцев всем, что ему попадало под руку. «Именем короля!» — кричал Комэнш. «Первый, кто подойдет, ляжет на месте!» — крикнул Рауль, и, видя, что его начинают теснить,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 «И я так же, сударь!» — отвечал Лувьер. «Еще посмотрим, кто из нас поговорит громче!» Фрике и Нанетта продолжали вопить. Крики, звук выстрела, опьяняющий запах пороха произвели на толпу свое действие. «Смерть офицеру! Смерть!» — загудела она. Толпа бросилась к карете. «Еще один шаг!» — крикнул тогда Комменш, подняв шторки, чтобы все могли видеть внутренность кареты и приставив в груди Брусселя шпагу. «Еще один шаг, и я заколю арестованного!»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 Эти бездельники хотели отнять у меня шпагу. — Черт возьми! — продолжал гигант с обычным спокойствием. — Какое волнение в народе! Но я уложил на месте больше двадцати человек офесом своей Болизарды. Глоток вина, Д'Артаньян! — Рассудите нас, — сказал Гасконец, наливая Портосу стакан до краев. — Когда выпьете, вы можете сказать нам ваше мнение. Портос осушил стакан одним глоком поставил его на стол и вытер усы. — О чем? — спросил он.